Глава восемнадцатая Лера Читаю сообщение от босса и улыбка до ушей. Четверть срока уже прошла. Может, сократим его до недели? Быстро пишу ответ. А как же свидание? Романтика. Сегодня дела срочные. Никак не успеваю к тебе. А завтра, во второй половине дня, ты моя. Хм... «Если бы. Я не в Москве. За городом. Вернусь через несколько дней. Через секунду приходит. С кем? Далеко?» Пишу название отеля, игнорируя первый вопрос. «Мы так не договаривались, ангелочек. Надеюсь, ты там в полной боевой маскировке?» «Ха-ха. Отправляю ответ. Тут не от кого защищаться». Мой деспотичный босс за несколько десятков километров. — Кто там с тобой, Лера? — Подружки, с которыми снимаю квартиру. И тут еще компания одна. — Странно, но этот допрос меня не раздражает. Пусть о чем угодно спрашивает, лишь бы не пропадал. Еще и двух дней не прошло врось, а я уже жутко скучаю по нему. В этом треугольном аквариуме сама обстановка настраивает на романтический лад и красота за окном, еле припорошенные снегом, дорожки в желтых мерцающих фонариках. «Что за компания?» Рассказывай про Стаса. Хорошо, что фамилию запомнила. Коршунов тоже его помнит, оказывается. Вот как тесен мир». Хотя деловые люди, особенно в смежных сферах, часто пересекаются. Жалею, что выпустил тебя из плена. Сейчас бы обнимал голенькую. В жар бросает. Вспоминаю наши с ним моменты, и пульс учащается. Через полторы недели. Поцеловать хоть дашь? Дам, если не будешь ругаться и угрожать. И Еще минут двадцать в таком же духе. Странно так флиртовать с мужчиной, с которым уже спала, но мне ужасно нравится. Настроение взлетело выше облаков, хандру как рукой сняло. Эля в наш домик вернулась только утром. Румяная, лохматая, очень довольная. Светится, как солнышко, которое заглядывает сейчас в окно. Замечательный будет день сегодня. Мы с Костей болтали до утра. «Представляешь, его брат не смог приехать сюда, и в доме кроме нас никого не было». Она продефилировала мимо меня в ванную комнату. «Я влюбилась, кажется». «Вижу все симптомы и охотно верю». «Сама такая». Элькина эйфория заразительна. «Мне грустно, что рядом нет Матвея, но я мечтательно улыбаюсь». «Завтракаем в своем домике вдвоем». Я снова порываюсь рассказать про новогоднюю ночь с боссом, но молчу. Вдруг все закончится, едва начавшись. «Покатаемся на лыжах», — предлагаю. «Можно. Не против, если я Костю позову с нами?» «Не против, конечно. Надо Маню вызвонить еще». «И была бы я пятым колесом при двух влюбленных парах, если бы не Кристина со Стасом. Они изъявили желание к нам присоединиться». И еще одна супермодель – Лада, у которой муж отлучился в город по неотложным делам. Встретились у кромки леса, у начала лыжни, в которую превратили тропу для пеших прогулок. На девушках – модные комбезы, отороченные натуральным мехом. А Лера все в том же пуховике, который от чего-то так и притягивает ехидные девичьи взгляды. Вот никогда не фанатела от дорогих брендовых шмоток. И начинать не стоит. Когда еще я попаду в подобную компанию? Начну зарабатывать, лучше дедушки с бабулей дом куплю, чем тратить баснословные суммы на вещи. Главное, чтобы Коршунов не сменил милость снова на гнев и не загубил мне карьеру, как обещал вначале. «Погнали — Погнали! — скомандовал Стас. И началась наша прогулка по заснеженному лесу. «Через полчаса мы вышли к поляне, на краю которой притулился деревянный домик лесника. Раздался лай, и нам навстречу выбежал щенок. Маленький, косолапый, такой милый!» Стас с Кристиной были впереди, и малыш бросился к ним. Встал на задние лапки и запрыгал вокруг девушки. Кристина скорчила брезгливую гримассу и отшатнулась. Щенок бросился на нее, оставив грязные следы на белоснежном комбинезоне. Тут уж она не выдержала и силы пихнула его ногой. «Стой!» Я поспешила к ним. «Кристина, не надо!» а, -а, «А! Он укусил! Стас, убери его!» Заверещала так, что стая ворон поднялась с соседней елки. Малыш зарычал и бросился на обидчицу. Тут уж заорали все. Просто цирк. Неужели это крошечное создание может причинить кому-то вред?» Они всерьез думают, что собачонок загрызёт дылду Кристину. Хотя, может, эти люди просто никогда не видели обычную собаку. У них же, наверное, кинологи, собачьи воспитатели всякие. И домашние животные ходят словно по струнке, не смея лишний раз гавкнуть. Стас скидывает лыжи и в один большой шаг подходит к жене и силой пинает щенка под худенькое брюшко. Малыш отлетает на пару метров. Валится на бок и жалобно скулит, перебирая лапками в воздухе. Сердце кровью обливается, будто это меня только что пнули. Что за живодюры? Зачем было так? Он что, ее съел бы? Ты посмотри, какой кошмар! Эта сука с отвращением трёт следы собачьих лап на тощих ляжках. Щенок, постановая, убегает и прячется за домом. Я спешу за ним. Но он будто сквозь землю провалился. На двери объявление, что лесник отбыл до следующей среды, и телефон для связи. У криво сколоченной будки пустая миска. Неужели хозяин оставил щенка одного на несколько дней? Без еды и воды? Не похоже, что кто-то еще заботится о нем. Следов человеческих, кроме наших, на снегу нет. Слезы жгут глаза. Злость такая, что хочется дать сдачи этому Стасу. Но это же надо! Рыцарь недоделанный защитил свою даму от безобидного комочка размером с хомяка. Поднимаю на них взгляд. «Что, сильно укусил?» Спрашиваю, стараясь не сорваться и не нагрубить. «Нет, но хотел. Если бы Стас его не отбросил...» «Молчи лучше, дура, пока я сама тебя не покусала!» «Ты хоть представляешь, сколько стоит этот комбез?» «Мне плевать!» Кристина вытаращивает глаза. В них настоящая ненависть. «Ох, ничего себе! Я еще переживала, что выделяюсь среди них какими-то шмотками или отсутствием богатого мужа, который дарит салон. Да пропади все пропадом!» Чтобы не огорчать Маню, решаю не продолжать этот разговор. Обхожу компанию и, подхватив лыжи с палками, молча иду назад, к отелю. Остальные тащатся за мной, обсуждая происшествие в полголоса. Машка с Элей догоняют. «Лерочка, ну что ты так расстроилась? Жалко его, конечно». «Да ничего», — сухо отвечаю. «Вернусь сюда позже, без лыж и с какой-нибудь едой». «Да, пообедаем и сходим еще раз». «Не выдерживаю». Знаете, я еще могу понять, когда взрослая баба строит из себя при муже фарфоровую статуэтку, чтобы почувствовал себя сильным самцом и защищал. Но этот спектакль перебор. Да и мужчина нормальный, разве бы так поступил? Пинать беспомощное, безобидное существо. Мне уже все равно, услышат они меня сзади или нет. Они мне противны. Слава боженьке, мы почти пришли». «Девочки, смотрите, кто-то к нам еще приехал!» Подбегает сзади Лада и тычет пальцем в сторону нашего с Элли домика. Смотрю, как высокий, красивый мужик в темно-сером пальто выбирается из роскошной тачки. «Лер, а это не твой босс?» Прищурившись, спрашивает Маня. «Прям похож очень!»